Иоганн Буденброк с расчесанными на косой пробор мягкими кудрями, слегка прикрывавшими его уши, с длинными темными ресницами и золотисто-карими глазами, несмотря на свой копенгагенский матросский костюмчик, как-то странно выделялся на школьном дворе и на улице среди своих соучеников, в большинстве белокурах и голубоглазых, как юные скандинавы. За последнее время он очень вытянулся, но его ноги в черных чулках и руки, выглядывавшие из темно-синих широких рукавов, были по подевичьи узкие нежные, а в уголках глаз, точь-в-точь, -точь, как у матери, залегали голубоватые тени. В этих глазах, в особенности, когда он искосо смотрел на кого-нибудь, появлялось какое-то унылое, отчужденное выражение. У Гано была привычка сжимать губы плотно и скорбно. А если в это время он еще водил языком по зубу, внушавшему ему опасение, то лицо у него делалось такое, словно его трясла лихорадка. По заверениям доктора Лангхальса, нынешнего домашнего врача Буденброков, к которому целиком перешла практика старого доктора Грабова, Слабое здоровье гано и постоянная его бледность были обусловлены весьма серьезной причиной. Его организм, к сожалению, в далеко недостаточном количестве вырабатывал жизненно важные красные кровяные шарики. Впрочем, для борьбы с этим существовало отличное средство, которое доктор Лангхальс и прописывал ему в изрядных дозах. Рыбий жир, чудодейственный, Густой желтый рыбий жир. Его надлежало принимать дважды в день с фарфоровой ложки. Подчиняясь категорическому распоряжению сенатора, Ида Юнгман любовно, но строго следила за неуклонным выполнением этого предписания. Сначала Гано рвало после каждого приема, и желудок его, видимо, отказывался усваивать чудодейственный рыбий жир. Но постепенно мальчик привык к нему. Если, проглотив очередную дозу, сразу же затаить дыхание и разжевать кусочек ржаного хлеба, то он был даже и не так противен. Все прочие недомогания ГАНО являлись только следствием этого недостатка в красных кровяных шариках. Вторичными явлениями, как говорил доктор Лангхальс, рассматривая свои ногти. Но эти вторичные явления – надлежало пресекать в самом основании. Для того, чтобы следить за зубами, пломбировать и, если нужно, удалять их, существовал на Мюлленштрассе господин Брект со своим езофулосом. А чтобы регулировать пищеварение, на свете имелось касторовое масло. Если принять столовую ложку этого отменного, густого, серебристого касторового масла, который, как юркая ящерица, проскальзывает в горло, то еще дня три во рту, что ты не делай, чувствуется его вкус и запах. Ах, почему все это так нестерпимо противно? Только однажды Ганнов тот раз совсем расхворался, слег в постель, и сердцем у него обстояло очень уж неблагополучно. Доктор Лангхальст не без некоторых колебаний прописал ему лекарство, которое доставило мальчику истинное наслаждение и удивительно благотворно на него подействовало. Это были пилюли с мышьяком. Гано потом не раз спрашивал их, испытывая почти нежное влечение к этим маленьким, сладким, дарующим такую радость пилюлям. Однако больше ему этого лекарства не давали. Рыбий жир и касторовое масло – превосходные средства. Но доктор Лангхальс был вполне согласен с сенатором, что их одних недостаточно, чтобы сделать из маленького Иоганна жизнестойкого и закаленного мужчину, если сам он не приложит к тому никаких усилий. Существовали, например, гимнастические игры, в летнее время еженедельно устраивавшиеся в Буркфельде, под руководством учителя гимнастики господина Фридше и дававшие возможность городским мальчикам и юношам демонстрировать и развивать смелость, силу, ловкость и присутствие духа. Однако Гано к величайшему неудовольствию сенатора не выказывал ничего, кроме неприязни, сдержанной, почти высокомерной неприязни к такого рода здоровым развлечениям, Почему он не питает никакой симпатии к своим одноклассникам и сверстникам, с которыми ему предстояло вместе жить и действовать? Почему он вечно якшается с этим маленьким, плохо умытым Каем? Кай – мальчик неплохой, но все его существование какое-то сомнительное, и в будущем он вряд ли будет подходящим другом для Ганно. Всякий мальчик должен стараться так или иначе снискать доверие и уважение своих однокашников, тех, что подрастают вместе с ним, и чья оценка впоследствии будет играть решающую роль в его жизни. Взять хотя бы обоих сыновей консула Хагенштрэма 14 и 12 лет. Отличные мальцы. Крепкие, сильные, хотя и заносчивые. Они устраивают Настоящие кулачные бои в окрестных рощах. Считаются лучшими гимнастами в школе. Плавают, как морские львы. Курят сигары и всегда готовы на любое бесчинство. Их боятся, любят и уважают. Кузыны этих мальчиков, сыновья прокурора Морица Хагенштрема, менее крепкого сложения и более мягкого нрава, но отличаются на другом поприще. Они первые ученики в школе. Чистолюбивые, исполнительные, тихие и усердные, как пчелы. С недаемой желанием всегда быть первыми и получать лучшие отметки в классе, они с трепетом внимают каждому слову учителя. Они тоже, безусловно, внушают уважение своим менее способным, ленивым товарищам. А какое мнение гано? может составиться у его одноклассников, не говоря уж об учителях. Ученик он более чем посредственный и вдобавок рохля, отступающий перед всем, для чего требуется хоть немного смелости, силы, резвости и задора. Когда бы сенатор не проходил мимо балкона третьего этажа, куда выходили двери трех комнат, средний из них занимал Гано с тех пор, как стал слишком большим, чтобы спать в одной комнате с Идой Юнгман. До него доносились либо звуки физгармонии, либо приглушенный таинственный голос Кая, рассказывающего какую-нибудь историю. Что касается Кая, то он не ходил на гимнастические игры, потому что терпеть не мог дисциплины и порядка, которых там требовали. «Нет, Ганно», — говорил он, — «я не пойду». «А ты?» «Да ну их к лешему». «Ничего веселого там делать не разрешается!» Такие обороты, как «ну их к он перенял от отца. Ганно же отвечал, «Если бы от господина Фридше хоть меньше пахло потом и пивом, об этом еще можно было бы подумать». «Ну да бог с ними, Кай, рассказывай дальше. Ты никак не кончишь эту историю с кольцом, который ты вытащил из болота». — Ладно, — отвечал Кай, — но когда я кивну, ты начинай играть. И он продолжал свой рассказ. Если верить ему, то недавно в душную ночь где-то в незнакомой местности он скатился вниз по скользкому склону бесконечно глубокого обрыва. На дне бездны, при тусклом трепетном свете болотных огней, ему открылась черная топь, на поверхности которой, то и дело с бульканьем и хлюпаньем, выскакивали серебристые пузырьки. Один из них самый близкий, тот, что лопался и тут же появлялся вновь, имел форму кольца. Вот его-то он, Кай, после долгих и опасных ухищрений схватил рукой. И пузырек не только не лопнул а напротив превратился в гладкий и твердый маленький обруч, надевшийся ему на палец. Не сомневаясь в чудесных свойствах этого кольца, Кай и вправду с его помощью вскарабкался наверх по отвесному и скользкому склону обрыва и неподалеку в красноватой дымке увидел черный, мертвенно-тихий, строго охраняемый замок, куда он все-таки проник, и где с помощью того же кольца расколдовал и освободил от злых чар многих несчастных пленников. В самые волнующие мгновения Гано брал несколько сладкозвучных аккордов на физгармонии. Рассказы Каи, если только в них не заключались непреодолимые для сценического воспроизведения трудности, разыгрывались на сцене кукольного театра, конечно, с музыкальным сопровождением. На гимнастические же игры Ганно отправлялся только повиной с настойчивым и строгим приказанием отца, и тогда с ним шел и маленький Кай. То же самое повторялось с катанием на коньках зимой и летом с купанием в дощатой купальне господина Асмусена внизу на реке. Купаться, плавать – заявил доктор Лангхальс, мальчику необходимо купаться и плавать. И сенатор полностью с ним согласился. Но Ганно при малейшей возможности старался уклониться от купания, от катка и гимнастических игр, прежде всего потому, что сыновья консула Хагенштрема, отличавшиеся во всех этих затеях, постоянно против него злоумышляли, И хоть и жили в доме его бабушки, никогда не упускали случай щегольнуть перед ним своей силой и помучить его. Они щипали и высмеивали Ганно во время гимнастических игр, сталкивали в сугроб на катке, с угрожающими криками подплывали к нему в купальне. Гано не делал попыток спастись от них, что, впрочем, ни к чему бы и не привело. Худенький, С тонкими, как у девочки, руками он стоял по пояс в грязноватой мутной воде, на поверхности которой плавали обрывки водорослей, так называемой «гусиной пажити», и, хмуро потопившись и слегка скривив губы, смотрел, как они оба, уверенные в своей добыче, вспенивая воду, сильными бросками приближались к нему. У них были мускулистые руки, У этих хагенштремов которыми они цепко обхватывали гано и окунали с головой окунали много раз подряд так что он успевал вдость на глотаться грязноватые воды и потом долго еще не мог прийти в себя